Глава восьмая «Сегодня ты сделал для меня то, что еще ни один мужчина не делал ни для одной женщины!» Он поморщился, натужной улыбкой отозвавшись на подчеркнуто пафосный тон и нарочито томный поцелуй Адель Хайды, и та улыбнулась. «Айферногос, кроме шуток, тебе бы надо выспаться!» Смотреть в потолок до утра, опасаясь того, что я тебя заколю во сне, не слишком добрая идея в твоем положении. Вот так, как ты раз поверив людям, один парень оказался на кресте. Буркнул Курт, выглядывая на улицу, в приоткрытую до узкой щелочки двери. «Никого». Я пошел. «Кафедральный собор. Извояние всадника». Повторила Адельхайда с расстановкой. «Полдень. Думаю, ты в силах изобразить благоговение и почтение хотя бы пару минут, чтобы там задержаться. Я наткнусь на тебя в присутствии свидетелей, и ты сможешь приходить сюда открыто. Приумножая сплетни, витающие над нами еще с ульма». Договорил Курт, осторожно просачиваясь наружу, и она пожала плечами. «Наилучшее прикрытие!» – заметила Адель Хайда с улыбкой и торопливо закрыла двери. «Не спорю!» – выговорил он в закрытую створку и, развернувшись, двинулся по улице прочь, спеша уйти как можно дальше прежде, чем попадется на глаза кому-то и слишком любопытных ранних прохожих. В комнату в трактире Курт проскользнул незамеченным». Полусонные постояльцы выбредали в трапезную залу, не обращая внимания на происходящее вокруг, а владелец все еще был на кухне, судя по его недовольному голосу, производя внушение к кому-то из работников. Несель не спала, хотя, судя по разворошенной постели и относительно свежему лицу все же не провела ночь без сна в домах о похождениях майстраа инквизитора и тревоги за его судьбу вопреки опасениям она не набросилась с расспросами лишь одарив Курта странным пристальным взглядом и чему то усмехнувшись и так же молча кивнула на его приглашение спуститься вниз для завтрака он что караулил у двери Тихо шепнула ведьма, придержав шаг на лестнице, увидев за из столов Петера Ульмера, и Курт также тихо хмыкнул. Настойчивый юноша. Но сейчас он нам даже кстати. Почему? Он не ответил, ускорив шаг и издалека приветственно кивнув молодому инквизитору. Ранняя пташка, заметил Курт, Усаживаясь напротив и взглядом велев молчать пристроившийся рядом Нессель. «Какие-то новости? Или...» «У меня ничего, майстер Гессе». Понуро качнул головой Ульмер. «Я полагал, что у вас будет что-то новое. Я еще раз поговорил с убийцей. Подумал, что он наверняка уже протрезвел достаточно для того, чтобы вспомнить нечто необычное, если таковое было. Но теперь он не говорит вовсе». Страж в тюрьме донес, парень однажды обмолвился о том, что тянуть не надо. Он во всем сознается, и пусть уж поскорее суд и казнь. И мне он сказал то же самое, когда я явился его допросить. Более ничего, лишь смотрит волком, супится и молчит. Похоже, вы правы, и здесь пусто. Он просто убил девицу из ревности и злобы. Ратманы говорят, нечего тянуть, сегодня же будет суд и... «Далее, как полагается». «И у меня пустота», — вздохнул Курт, взмахом руки подозвав к себе разносчика. «Не знаю пока, куда идти и с кем говорить. Идея же мотаться по улицам и расспрашивать прохожих, не попадался ли им на глаза пропавший инспектор, меня особенно не обнадеживает в плане осмысленности». «Но с твоего позволения, все же снова прибегну к твоим услугам провожатого» готер хочет посетить кафедральный собор и увидеть статую всадника да безворазительно подтвердила нессель когда к ней обратился в вопросительный взгляд инквизитора мечтаю с удовольствием укажу самый удобный путь улыбнулся ульмер на миг кажется даже позабыв обо всех тревогах Это стоит того, чтобы его увидеть. Более ни в Германии, ни в Империи, нигде в мире нет ничего подобного. В прошлом Бамберг не был столь малозначительным городком, как сейчас. В нем вершились великие дела, и Господь одарил его столькими примечательностями. И удивительнейшая природа, и небывалой красоты собор, и вот сие уникальное творение рук человеческих, Покрытые такими тайнами, я знаю, что вы родом из Кёльна майстер Гесса, и прошу меня извинить, но все же мне кажется, что даже Кёльнский собор, хранящийся в нем святыней, меркнет перед собором святых Петра и Георгия. Я полагаю, всякое место пребывания Господа достойным почитания наравне с любым прочим. Пожал плечами Курт с ответной улыбкой. «Да и кюльнец из меня теперь уж такой же, как ульмец или бамбержец. Алиас — никакой. Только...» — проронил ульмер, вновь помрачнев и чего то смутившись. «Есть еще кое-что, из-за чего я решил вас побеспокоить. Прежде чем вы посетите собор майстер Гесса, навестите майстра Нойердорфа». «Мне было велено передать вам приглашение в официум для беседы. Я не знаю, зачем ему это и чего он хочет, но выглядел он, отдавая это распоряжение, весьма сумрачно и обеспокоенно. Будь может, у него есть какие-то новости для вас, нечто такое, что он не счел возможным сообщить мне». «Вот как», – произнес Курт, бросив взгляд на молчаливую ведьму рядом с собой. «Любопытно. Стало быть, вот что, Пётр. Сейчас у меня завтрак, затем я посещу официум и узнаю, что старику понадобилось от меня, или, если ты прав, о чем он хочет мне рассказать. А когда я завершу все дела, буду ждать тебя возле того горбатого и щербатого мостика, что ведет к Бергштатту. Если все будет в порядке, ты проводишь нас с Готтер к собору, если планы изменятся, там и решим, потребуется ли мне сегодня твоя помощь. И если да, то в чем именно? Думаю, ближе к полудню я совсем управлюсь. Примечание. Бергштадт. Нагорный город. Престижная часть Бамберга, в которой располагались основные достопримечательности, в том числе дома духовенства и Бамбергский собор. Конец примечания. Хорошо, майстер Гесса. Кивнул Ульмер и с готовностью выбрался из-за стола, явно расценив порученные указания, как повеление убираться вон. «Я буду ждать вас там, сколько потребуется». «Боюсь, у него хватит мозгов и старательности отправиться прямиком туда». Тихо пробормотала Нессель, когда инквизитор вышел. «И толочься у этого мостика до самого полудня». «И зачем же я хочу увидеть вашего всадника?» «Помолиться, видимо», — пожал плечами корт. «Мне надо оказаться в соборе сегодня около полудня. Но если я вдруг объявлю, что меня привлекает какая-то достопримечательность или внезапно проснулась молитвенная тяга, никто не поверит». Он умолк, когда к столу приблизился разносчик. И Нессель тоже притихла, в безмолвии дождавшись, пока тот, выслушав заказ, отойдет. «Ты же инквизитор!» — возразила она с сомнением. «Вам положено?» «Скорее, так многие думают», — возразил Курт осторожно. «Но, как правило, среди нас отыскать служителя, особенно ревностно блюдущего внешнее благочестие...» «Довольно сложно. Слишком много мы видим вполне по-сю стороннего зла. Зла от людей. И даже если за ним и стоит нечто сверхобычное, за этим сверхобычным по большей части все те же люди. А против людей действенно не молитва, а нечто более ощутимое. И именно поэтому ты носишь их при себе». Улыбнулась Нессель, кивнув на его чётки. «А не хранишь где-нибудь в дорожной сумке просто на память о великом человеке. И потому они так намоленные Именно тобою уже, а не только им». «Порой людских сил недостаточно», — кивнул Курт. «И порой именно его вмешательство лишь и может спасти ситуацию. Но когда и как следует это сделать?» Он решает сам. А выставлять наши с ним отношения на всеобщее обозрение и обсуждение я не хочу. Подозреваю, что многие из нас мыслят так же. Хотя, как ты понимаешь, спросить об этом мне в голову не приходило. Мама говорила, молитва укрепляет душу и умягчает сердце. Задумчиво произнесла Нессель. Быть может, в том и дело... Ты опасаешься, что твое сердце станет слишком мягким. Твоя мать была умной женщиной. Не дав ей договорить, оборвал курт. И ты ей не уступаешь. И именно потому должна понимать, когда начинаются вопросы, на которые ты не получишь ответа. А стало быть, и задавать их не имеет смысла. Лучше послушай о том, что тебе сегодня предстоит». «Мне не нравится, как ты это сказал», — поджала губы Нессель. «Взирание на местную достопримечательность потребует от меня каких-то особенных усилий воли или разума?» «Взирание на всадника?» «Нет». «На обер-инквизитора?» «Да». «Старик пригласил меня для беседы», — пояснил Курт, когда ведьма, не понимающая, свела брови. И в свете этого нам представляется отличный повод прощупать его. Точнее, он представляется тебе. Этот ваш майстер Нойердорф наверняка пожелает говорить с тобою с глазу на глаз. «Пережелает!» Отмахнулся Курт и понизил голос, косясь на приближающегося разносчика с заказанной снедью. «Поешь как следует и настрой себя на работу». Если уловишь в нем нечто странное, постарайся удержать себя от удивленных или испуганных восклицаний, от многозначительных взоров в его или мою сторону, и вообще от каких-либо внешних эмоций. На его вопросы не отвечай, пока я не дам знак, что можно. Сама ни о чем не спрашивай, и вообще делай вид, что тебе наплевать на все и всех. Лучше всего, если ты будешь выглядеть невыносимо скучающей и презирающей этот город, Обера, меня и весь мир вокруг. Почему? Потому что примерно так себя ведут наши опытные экспертусы, а неопытного ко мне бы не представили. Пояснил Курт серьезно и чуть отодвинувшись, дабы дать подошедшему разносчику поставить на стол их миски и кружки, Повторил. Ешь, денек может оказаться нелегким. Скучающий вид лесной ведьме давался из рук вон плохо. Уже при приближении к зданию официума мысль притихла и съежилась. А войдя внутрь, и вовсе будто бы вжалась сама в себя. Точно улитка. По сторонам она не смотрела, вновь уставившись себе под ноги и с каждым мгновением замедляя шаг все больше. «Здесь скверно, очень скверно!» Едва слышно шепнула она, когда Курт парой слов спровадил прочь местную стражу, желавшую напроситься в конвоиры. «Здесь еще хуже, чем во всем этом городе. Кошмарное место!» «Согласен!» — покривился Курт, бросив косой взгляд в сторону светильника на стене, похожего на когтистую лапу неведомого зверя. С духом тут перестарались. В этих стенах, должен тебе признаться, и мне довольно неуютно, и как-то прямо скажем, даже совестно за собратьев. Думаю, когда все закончится, попрошу руководству провести со здешними служителями воспитательную беседу. «Ну, если к тому времени еще останется, с кем беседовать?» «Не думаю, что мы с тобою об одном и том же». С трудом улыбнулась Нессель. «Да, я тоже заметила, какая тут невзаправдочная вычурность. Отделение в Ульме было совсем другим. А здесь... здесь не то. Но я не об этом говорю». «Я понял тебя», — кивнул Курт уже серьезно. Всего лишь намеревался тебя отвлечь и встряхнуть. Уж больно для опытного экспертуса вид у тебя бледный. Соберись. Стараюсь как могу. Огрызнулась она. Я прикидываюсь вашей ручной ведьмой всего несколько дней и... И неплохо справляешься. Кивнул он, понизив голос. Когда до двери в рабочую комнату обер-инквизитора осталось лишь несколько шагов. И сейчас справишься. Просто глубоко вдохни и вообрази, что идешь выслушивать жалобы какой-нибудь старушки на ломотов заднице. Причем ты точно знаешь, что ничего у нее не болит. А ей попросту охота поговорить, потому что она приходила вчера, третьего дня и неделю назад. И придет завтра и еще через неделю. И при этом отказывается принимать любые снадобья, что ты ей советуешь. «Да я б такую уже с третьего раза выставила за дверь!» Тихо боркнула Нессель, и Курт удовлетворенно кивнул, взявшись за ручку двери. «Отлично! Если по твоему лицу будет видно, как ты жалеешь о том, что нельзя выставить за дверь гундящего обера, будет еще лучше!» Сам майстер-анквизитор пожалел об этом, стоило только войти. В глазах Гюнтера Нойердорфа отразилась смесь чувств, яснее всяких слов, говорящая о том, что разговор будет далек от приятной светской беседы. Бросив взгляд на Нессель, обер-инквизитор кивнул так удовлетворенно, что Курт нахмурился, предчувствуя недоброе. «Это очень хорошо, что ваш экспертус с вами, Гесса!» «Без приветствия», — отметил он. «Ее персона напрямую касается того, для чего я вызвал вас сюда». «Вызвали», — повторил Курт. Помедлив, он почти насильно усадил на табурет Нессель и присел на край стола, нависая над хозяином официума. «Должен вам напомнить, Ноэрдорф...» что в Бамберке я прислан не под ваше руководство, а учитывая обстоятельства, в связи с коими я нахожусь в этом городе, скорее я мог бы вызвать вас, будь у меня возникнет такая необходимость. Но так или иначе, я здесь, и могу выслушать то, что вы намеревались мне сказать. «Для начала...» — хмуро отозвался тот. «Я бы хотел сказать, что с вашей стороны было бы крайне любезно поставить меня в известность относительно того, какие служители и в каких количествах присланы вместе с вами. Тем паче, если он и служители не просто следователи или помощники». «Вы не выспались?» Осведомился Курт так подчеркнуто любезно, что оберинквизитор поморщился точно от прострела в пояснице. Мне сложно подобрать иное объяснение тому, что слышу. Напоминаю снова, в этом душном городке я нахожусь по распоряжению лично Бруно Хоффмайера, ректора Академии Святого Макария и Антонио Висконти папского анонса в нашей благословенной империи. Посему, если вас интересует, кто, когда и с какой целью был направлен сюда, рекомендую вызвать в официум этих двоих и требовать отчета от них. Это понятно?» Несколько мгновений Новердорф смотрел ему в глаза неотрывно сквозь злой прищур. И помимо раздражения, было в этих глазах что-то еще, что-то не то. Испуг? Растерянность? Прошу извинить. Наконец выговорил обер-инквизитор, чуть сбавив тон. Но поймите и вы меня, Гессы. В нашем городе убивают служителя, который де-факто прибыл, дабы уличить меня в измене либо халатности, после чего являетесь вы... «Я уже говорил, что направлен сюда исключительно ради выяснения обстоятельств исчезновения Георга Штаутта», — отозвался Курт, тоже смягчив голос, нарочито и демонстративно, дабы дать понять, что едва не вспыхнувший конфликт отринут, но не исчерпан. И передо мною не стоит цель, во чтобы бы то ни стало ущучить вас, сингулятим, или здешних служителей ин универсум. Примечание, сингулятим, в частности, ин универсум, вообще, в целом, латынь, конец примечания. С вами прибыл экспертус, мрачно произнес Нойердорф. Выразительно посмотрев на молчаливую ведьму напротив себя. «Коего вы моему подчиненному представили как лекаря?» «Она и есть лекарь?» – кивнул Корт. «Чья первоочередная задача – печься о моем здравии? Я надеюсь, вы не станете допытываться от меня, в чем именно это самое здравие претерпевает расстройство?» «Нет». Натянуто и холодно улыбнулся обер-инквизитор. «Думаю, этот вопрос уж точно не является моим делом, Гесса. Все остальные вопросы тоже». Произнес он ровно и поднялся, кивнув. «Если это было единственным, что вынудило меня отнимать у вас время, с вашего позволения, Ноэрдорф, я покину вас, дабы продолжить службу». «Да». Кисло отозвался инквизитор отведя взгляд в сторону, и явно с трудом сдерживая раздражение. «Как я понимаю о том, что вам удалось выяснить, и удалось ли, вы мне не расскажете. Стало быть, да, это все». «Чудно!» — широко улыбнулся Курт, взглядом велев Несель следовать за ним, и развернулся к двери. Уже на самом пороге, взявшись за отполированную ладонями ручку, остановился и обернулся к столу. «Да, кстати, с чего вы взяли, что мой лекарь — экспертус?» «Я на службе не первые десяток лет, Гессе», — по-прежнему хмуро ответил Нойердорф. «И не все, что юный оболтус вроде Петра может запросто принять на веру, так просто может одурачить меня». Курт помедлил, глядя на угрюмое лицо хозяина официума еще мгновение, и, не попрощавшись, вышел в коридор. Нессель шагала рядом с ним, стараясь не отставать, не глядя по сторонам и уставившись перед собою, уже не пряча взгляд в пол, а высоко подняв голову и распрямившись, точно идущая к алтарю наследная принцесса. «Как я справилась?» Шепотом спросила она, когда тяжелые двери закрылись за их спинами, и Курт также чуть слышно отозвался. — Превосходно! Судя по твоему лицу, ты мысленно прикидывала, какими способами можно подвергнуть казни двух придурков, отнимающих твое драгоценное время. И вместе с тем решала, не стоит ли пристроиться поспать прямо перед столом обера, пока он несет свою охинею «Из тебя получится отличный экспертус. Вести себя, как они, ты уже научилась. А по мнению многих из них, ничего более от их существования и не требуется». Нессель поджала губы, бросив в его сторону напряженный взгляд. Однако ничего не сказала, лишь ускорив шаг, чтобы не отстать. И Курт замедлился, с неприятным чувством отметив, что идет слишком быстро». «Будто стремясь как можно скорее уйти прочь от здания официума». «Как тебе, Обер?» — спросил он уже серьезно. «Есть что сказать? Что-то в нем увидела? Что-то особенное?» Он в беспокойстве. Пожала плечами Нессель, и Курт усмехнулся. «Это, знаешь ли, я заметил и своими собственными, простыми смертными очами. Ты видишь его...» «Нимб!» «Какой он...» «Мне есть смысл его подозревать? Я не пророчица!» Огрызнулась ведьма недовольная. «И думается мне, я начинаю понимать, почему ваши экспертусы относятся к вам столь досадливая. Я не волшебница. Я не могу заглянуть в голову человека и увидеть его мысли, или, подобно Господу Богу, прозреть время и узнать его прошлое». «Говорю, что вижу, а вижу я только то, что он раздражен, встревожен и не находит себе места». «Испуган?» – уточнил Курт. Несель снова передернула плечами. «Скорее насторожен. И да, ты ему не нравишься. Но для этого, чтобы получить такую информацию, экспертусам быть не надо». Хмыкнул он. «Это нормально. Ему неуютно подле тебя». И одно твое присутствие раздражает его ужасно. Ему не по душе то, что ты делаешь. Его что-то тревожит и злит. Он весь клокочет багрянцем. И он что-то утаивает. Что-то такое, что не хочет раскрыть тебя. И меня он опасается. Не скажу боится, но я его настораживаю. Иными словами, на роль подозреваемого годится. Подытожил Курт. Нессель поморщилась. «Я этого не говорила. Я сказала, что сказала. Но это не означало «он убийца». Имей это в виду. Не хочу, чтобы потом ошибку ты свалил на меня». «За свои ошибки я привык отвечать сам», — возразил Курт и понизил голос, увидев впереди у мостка, ведущего к Бергштадту, топчущегося на месте Ульмера. «Похоже, ты была права». И парень потащился сюда прямяком из трактира. Я начинаю понимать Нойердорфа. «Ты ко всем столь презрителен, кто относится к тебе с почтением? Для него ты герой, легенда, а он для тебя всего лишь досадная неприятность только потому, что пытается быть предупредительным?» «До сих пор все, кто относились ко мне с почтением, либо оказывались двуличными мерзавцами», и пытались в конце концов меня убить, либо мало отличались от бревна по степени разумности. Даже не знаю, какой именно из вариантов был бы утешителен в данном случае. «Тебе больше пришлось по душе, если б этот человек вел себя неуважительно?» «В общем, да», – кивнул Курт. «В этом было бы больше честности». Уважение на пустом месте не появляется, а мы с ним недостаточно знакомы, чтобы он смог решить, есть ли ему за что уважать меня. «По-твоему, он прикидывается?» «Не знаю. Если он подослан ко мне обером, дабы шпионить за мною, то несомненно. Если же его преклонение искренне прикидывается все равно, перед собой самим, как и все» избравшие себе кумира. Так куда проще полагать собственные недостатки чем-то естественным, что не должно исправлять и с чем не надлежит бороться. Куда проще решить, что ты никто, прах под ногами великих, а все твои несовершенства – натуральное состояние любого человека, и лишь избранные могут его преодолеть. Слишком многого требуешь от людей». Укоризненно вздохнула Нессель. Он качнул головой. «Не более, чем от себя». Ведьма нахмурилась, явно намереваясь заспорить. Однако до Ульмера подля мостика уже оставалось всего несколько шагов, и она лишь тихо буркнула. «Это и есть слишком много». «Майстер Гессе!» Излишне жизнерадостно поприветствовал Ульмер, и Курт едва не отступил назад, когда на миг ему почудилось, что сейчас молодой инквизитор заключит его в объятия. — Как прошло у майстра Нойердорфа? Он что-то узнал? Что-то новое? Что-то по делу? — Напротив, требовал отчета от меня, — возразил Курт и, приостановившись, повел рукой, приглашая сослужителя указывать дорогу к собору. «Требовал отчета от вас?» Неверяще переспросил тот, на миг запнувшись, и пошел вперед, растерянно поглядывая на своих спутников. «Он же не имеет права этого делать. Вы не подчиняетесь ему?» «Именно это я ему и сказал», — кивнул Горд. На чем наша с ним приятная беседа и завершилась? «Странно», — проронил Улимер задумчиво. «Это на него не похоже, вести себя так опрометчиво», — подсказал Корт. И молодой инквизитор вздохнул. «Полагаете, его тревожит ваше расследование?» «Разумеется, тревожит. В конце концов, я могу найти нечто такое, что приведет его прямиком на помост. И старика не может не смущать этот факт, вне зависимости от того, виновен ли он в чем-то непотребном». Или чист, как ангел. Невинный всегда спокоен. Это придумал тот, кто никогда ни в чем не обвинялся и не знает, что такое настоящее расследование. Улимер вздохнул, пробормотав себе под нос неразборчивое согласие, и свернул в сторону, где улица вела к Соборной площади. Каменную кладку здесь сделали явно еще в прошлом веке, причем из рук вон. Отчего мостовая была неровной и похожей на деревенскую дорогу, и горожане больше смотрели под ноги, дабы не споткнуться на старых кривых камнях, нежели вокруг себя, отчего там и сям порой слышали стихие ругательства и короткие перепалки. «А у меня, меж тем, есть новости по делу!» — сообщил Ульмер самодовольно, и тут же, смутившись собственного воодушевления, поправил сам себя. «Вернее, я не знаю, имеет ли это касательство к делу и будет ли нам полезно?» «В любом случае, говори!» – подбодрил Курт и чуть не повалился с ног, когда в него, потеряв равновесие, врезался мощный детина в потрепанной и пыльной одежде, взмахнув руками и едва не угодив при этом кулаком в лицо проходящего мимо горожанина. «Смотри, куда прешь!» – зло выговорил детина. Однако мастер инквизитора за локоть придержал, не позволив упасть, и уверенно зашагал дальше, напоследок бросив. «Понаехали тут!» «Ты!» — с оторопелой злостью произнес Ульмер и рванулся назад в попытке догнать уходящего. Курт ухватил его за плечо. «Брось!» — наставительно одернул он. «Что ты вознамерился сделать?» Настигнуть его и отдубасить за неуважение к моей легендарной персоне или арестовать за покушение на Инквизитора? Не обращай внимания на подобную ерунду, и жизнь станет много проще. Давай-ка лучше к делу. Итак...» Ульмер еще мгновение стоял на месте, с напряженным возмущением глядя вслед исчезнувшему в толпе разнорабочему, и, наконец, согласно кивнул, медленно переведя дыхание. «Да, майстер Гесса, вы правы. Прошу прощения, сейчас такое время. Не только майстер Нойердорф на взводе», — пояснил он, снова пойдя вперед, и на ходу продолжил. «Я узнал, что в комнате, которую прежде занимал в Святом Густаве исчезнувший инспектор Штаут, несколько дней назад поселились какие-то странные и подозрительные личности. Их двое смахивают на наемников». По словам Густова, они перед заселением справились. В этой ли комнате обитал пропавший постоялец. А потом еще не раз заводили разговоры и о нем, и о дочери судьи Юниуса. Я пока ничего не предпринимал. И не надо. Отмахнулся Курт равнодушно. Лишь напрасно потратишь свои силы и время. Я их знаю. Поскольку интерес этих двоих и впрямь не связан с нашим расследованием, тебе говорить не стал. Однако, поверь, подозрительного в них не больше, чем в этом здоровяке с дурными манерами. «Вы знали?» – растерянно переспросил Ульмер. «И кто же они? Почему лезут в наши дела?» «Эти двое – братья Ван Алены, раздолбаи подрабатывающие, чем бог пошлет. К примеру, ты прав, наемничеством». В последние же пару-тройку лет они нашли себе хлебное и почти безопасное занятие. Бродят по Германии и собирают всевозможные байки. Чем страшней, чем больше в них дьявольщины, тем лучше. Одному ученому мужу на старости лет желалось славы. И он задумал написать спасительный труд о господних чудесах и человеческих грехах. А поскольку самому таскать свою старую задницу по всей империи лень, да и небезопасно, подрядил двоих неглупых ребят, чтобы выполнить за него эту часть работы. Ясное дело, что в пути братцы не упускают случая подзаработать и иными способами. Однако их интерес к дому юниусов, в коем, по местным слухам, обретался призрак его дочери, коренится всего лишь в непраздном любопытстве и тщеславии их нанимателя. «Им платят за каждую историю?» «Да», — кивнул Курт с усмешкой, — «и чем она увлекательней, тем плата больше. А Отсюда и рвение». Разумеется, можно было бы эти истории и попросту сочинить, и не сомневаюсь, что порой они так и делают. Однако парни, похоже, попросту втянулись, и теперь гоняются за сказками с непритворным увлечением. Что ж, человека всегда влекло неизведанное. «Потому у нас и столько работы!» – буркнул Ольмер недовольно, и Курт невесело усмехнулся не поверишь петр ты почти от вербум повторил слова одного из моих старых сослуживцев сказанные еще много лет назад и не могу не заметить что вы оба к сожалению правы примечание от вербом буквально в конец примечания но ведь они все равно могут быть нам полезны Снова оживился Ульмер, приунывший было, от мысли о никчемности добытой им информации. Быть может, до их слуха доходили какие-нибудь рассказы, сплетни, которые люди стесняются рассказывать нам или магистратским дознавателям, или...» «Безусловно», — кивнул Курт одобрительно. «Именно об этом я и подумал в первую очередь. Но пока им не удалось узнать ничего значительного». Кроме того, что нам с тобою и без них известно. Однако же я, разумеется, велел им впредь держать глаза и уши открытыми. И если что-то покажется не просто байкой, либо же будет особенно необычно или странно, тотчас доложится мне. Старшего из братьев я знаю давно. Он парень с ветром в голове. Но осознать, когда ситуация требует серьезности, способен. Посему будь уверен. Если им что-то станет известно, об этом узнаем и мы. А вот и гордость Бамберга, провозгласил Ульмер, кажется, тут же позабыв обо всех печалях, и остановился, торжественно поведя рукой, будто без этого невозможно было увидеть четырехбашенную громаду собора, возвышавшуюся на вершине холма. «Императорский собор, поистине чудо Божьего благоволения», и труда рук человеческих. Примечание. Императорскими соборами по традиции именовались те соборы, что были построены под непосредственным покровительством императора. Конец примечания. Несель остановилась, подняв голову, и глядя на уходящие ввысь стены, с ним восхищением и с некоторым замешательством, на изображение ногих Адама и Евы, на соборном портале когда освещали собор с воодушевлением продолжил ульмер на церемонии присутствовали сорок пять архиепископов и епископов никогда в истории германии империи и вообще любого государства не было ничего подобного Когда-то Бамберг был не просто провинциальным городком. Когда-то здесь бурлила жизнь. Когда-то на этом самом месте стояла военная крепость. И мне думается, в этом есть символ этот собор Дом Господень, наша крепость в борьбе с грехами человеческими и самим сатаной. Если не ошибаюсь, он дважды сгорал дотла, заметил Курт, подтолкнув Нессель в спину и направившись к входу. Только во второй раз Чуть обиженно возразил молодой инквизитор, спешно следуя за ними. «И в те годы собор был деревянным, посему здесь я символа не ищу». «И это правильно», — одобрил Курт, входя внутрь и втаскивая лесную ведьму за собою. Внутри собора Ульмер наконец прикусил язык, стараясь не нарушать тишины. Все службы уже отошли, прихожане по большой части разбрелись по домам и делам и под высокими каменными сводами было почти безлюдно и безмолвно. Несель ступала неторопливо и осторожно, будто опасаясь неверным движением своротить массивные колонны или проломить каменные плиты пола. На редких людей вокруг она не смотрела, и даже, кажется, вовсе не замечала их присутствия впервые за все дни в городе. «Бамбергский всадник!» Все-таки не выдержал Ольмер. Несель поморщилась на его шепот, однако промолчала в ответ, оглядывая возвышающуюся на консоли фигуру неведомого короля в высоком седле. «Никто не знает, кого изобразил скульптор и кем был он сам. Нигде не сохранилось его имени, нигде больше ни в Германии, ни в мире нет творения его руки. Всадник уникален!» «Живой!» — тихо проговорила ведьма. И на миг показалось, что она едва удержалась от того, чтобы протянуть руки к высоко стоящей фигуре. Ульмер горячо кивнул. «Да, достоверность просто непостижимая. Порой мне кажется, что он вот-вот разомкнет губы и заговорит...» Курт бросил взгляд на сосредоточенное лицо Нессель, серьезно подозревая, что лесная ведьма имела в виду вовсе не талант скульптора. Однако промолчал, не став развивать тему в присутствии сослуживца, лишь мысленно поставив себе зарубку на будущее. Отстраненно слушая Ульмера, что продолжал все тем же сдавленным шепотом вещать об истории и значимости уникальной скульптуры, Он отступил чуть назад, всматриваясь в образ всадника и пытаясь понять, отчего в нем самом, никогда не умевшем улавливать тонкие материи, поселилось, и все больше разрастается какое-то неясное беспокойство. «Майстер-инквизитор!» Нарушил тишину неприлично громкий голос, и на его обладательницу обернулись все включая нескольких редких прихожан, недовольно хмурясь и глядя с неприкрытым упреком. Ламонт аппети. Примечание. «Мир тесен!» Французский. Конец примечания. О. -о, -о, -о Уныло пробормотал Курт и вывел на лицо подчеркнуто благожелательную улыбку, сделав несколько шагов навстречу Адельхайде. Та приближалась летящим быстрым шагом в сопровождении едва поспевающей за ней молодой горничной, улыбаясь так жизнерадостно, что даже Ульмер рядом скривился, будто от скрипа ножом по стеклу. «Кто это?» — едва слышно спросил он, и Курт также тихо отозвался. «Всадник апокалипсиса!» «Госпожа фон Рихтхофен!» Поприветствовал он подчеркнуто учтиво, когда Адельхайда приблизилась. Какая встреча! Судьба сводит нас с невероятной настойчивостью майстра Гесса. Это неспроста и, надо сказать, крайне приятно. Вот радость та Согласился он кисло. На мгновение рядом повисла тишина, а бросила выразительный взгляд на Ульмера, и тот смущенно кашлянул, ухватив несель за локоть. «Идем, я покажу тебе рождественский алтарь. Убежден, ничего подобного тебе видеть не доводилось. Это, конечно, не всадник, но все же завораживающее, невероятное мастерство. Глядя на лики на этом алтаре, душа пробуждает в себе самые благочестивые помыслы, что дремали в ней до». Курт проследил взглядом удаляющуюся парочку, коротким кивком дав понять обернувшийся Нессель, что все в порядке и идет как надо. И вопросительно уставился на горничную Адельхайды, отступившую на несколько шагов назад, с видом исполнительного и прилежного солдата на плацу. «Моя новая помощница», — сообщила графиня, вздохнув лота все же не вынесла этой работы и после пражской истории ушла на покой не могу ее осуждать пожал плечами курт она выжила чудом и я вполне понимаю почему женщине может в конце концов надоесть вечно подставлять шею вместо того чтобы растить детей и спать по ночам спокойно не боясь проснуться с ножом в животе такое и мужчине может надоесть. Возразила Адельхайда и кивнула вслед ушедшим. «Это и есть твоя ведьмочка? Симпатичная. Сколько ей лет?» «Двадцать семь или восемь. Неплохо сохранилась для женщины с ребенком, живущей в одиночестве в лесу. Больше двадцати двух-трех бы не дала. Интересно, обходится травами ли это ведьминская натура?» «Твое паломничество к всаднику». Задумчиво вымолвил Курт, не ответив, «Это лишь прикрытие или за этим что-то стоит? Что именно?» «Не знаю», — неуверенно произнес он. Но Готтер обратила на него чуть большее внимание, нежели просто на искусно выполненную скульптуру. Она сказала о нем «живой», не «как живой», а именно «это слово». Так узнай, что она имела в виду, когда останетесь наедине. Пожала плечами Адельхайда. Вполне вероятно, что все довольно просто. Уж к этому-то месту молящихся за два века набежало видимо-невидимо. И если твоя лесная фея способна улавливать такие материи, ее реакция неудивительна. Мне никаких указаний на этот счет не давали. И никаких тайных знаний о всем произведении искусства нам известно, если ты об этом. «Впрочем, насколько я знаю, экспертусов в Бамберге никогда не бывало, ему не удивлюсь, если наши прозевали очередную действующую святыню». «Еще ей удалось побывать рядом с местным обером сегодня и взглянуть на него», — сообщил Курт и, помявшись, договорил. «Что-то тот точно скрывает, и на душе у него неспокойно» но нельзя сказать с точностью отчего он в таком смятении От того, что ему есть что скрывать или его попросту пугает моя репутация и он опасается ложного обвинения именно в виду твоей репутации он и не должен бы этого бояться возразила дельхайда с улыбкой Ты, если не ошибаюсь, едва ли не единственный следователь в конгрегации, ни разу не совершивший следственной ошибки. Если, разумеется, не считать желтопозую мелочь, получившую знак пару лет назад, которая напортачить просто еще не успела. «Непогрешимых нет», — отозвался он хмуро. «И рано или поздно ошибаются все. Только не впадай в свое обыкновенное самобичевание прежде времени». Строго осекла Адельхайда и распрямилась, снова натянув на лицо игривую улыбку. «А вот и твои подопечные, что-то не скоро. Видно, разглядывание алтаря не слишком увлекло это прелестное создание. Скорее, Ульмера гложет нездоровое любопытство в отношении твоей персоны», — возразил Курт. «И ему не терпится узнать, а если повезет, то и подслушать». «О чем мы с тобой здесь беседуем?» «Это нормально в его годы», — отмахнулась она и чуть повысила голос. «Не стану более отвлекать вас глупыми женскими разговорами, майстр-инквизитор. Желаю вам удачи в вашем деле, чтобы это ни было, и да вам в оном деле Господь. Мария, идем?» Ульмер поспешно отступил в сторону, когда Адельхайда проходила мимо словно опасаясь, что она собьет его с ног, и медленно приблизился к Курту, на ходу как-то настороженно оборачиваясь в сторону ушедших. «Фон Рихтхофен», — произнес он тихо, — «я помню это имя. Это ведь ее вы спасли когда-то от стригов, майстер Гесса. Вульми, так громкая была история». «Так», — неохотно отозвался он. И уже не единожды подумал о том, что стоило оставить ее там. Через неделю кровососы сами приползли бы ко мне, рыдая и умоляя запереть их в тюрьме, подальше от этого создания. «Она красивая», — заметила лесная ведьма негромко, глядя вслед Адельхайде. Курт передернул плечами. Не заметил. В любом случае, это ее единственная и, притом, сомнительная добродетель. — Как видно, симпатия вдовы фон Рихтхофен к вам безответна? — неловко улыбнулся Ульмер. — Про минимум. Покривился Курт недовольно. — Но отшивать ее слишком уж решительно не стоит. Она, по слухам, фаворитка императора и вообще вхожа в самые влиятельные дома. «К тому же, в силу своего занятия, а именно перепродажи недвижимости, имеет множество полезных связей и порой способна за пару часов получить информацию, выходящую даже и далеко за сферу ее занятий, в поисках которой я буду рыть землю не один день». «Полагаете, она может быть нам полезна?» «Пригласила меня навестить ее», кивнул Гурт. Полагаю, не стоит отказываться. Завтра нанесу ей визит и прощупаю на предмет этой самой полезности. Убежден, что за время, проведенное в Бамберге, она уже собрала корзинку слухов и небольшой мешочек фактов. Пригодится ли что-то из этого нам? Поглядим. Сдаются мне из нашего похода в собор, паломничество не вышло». Оборвал он сам себя, и из-под кивнув на прихожан, косящихся в их сторону. И мысли наши далеки от благочестивых высей, и само наше присутствие, кажется, смущает прочих молящихся. Да и не слишком это подходящее место для обсуждения строптивых вдовушек и старых знакомств. «Вы правы, майстер Гессе», — поспешно согласился Ульмер и направился к дверям первым. «Полагай, нам лучше выйти, мы смущаем прихожан, в то время как наше дело — укреплять их веру». Нессель поджала губы, бросив на Курта насмешливый взгляд мимоходом, и тихо шепнула, двинувшись следом. «Не найти в инквизиторах внешнего благочестия, — говоришь, — все же исключения-то бывают». «Так себе, исключеница!» — шепотом отозвался он. Тоже зашагав к выходу